Шейла присела на корточки, прислоняя спиной к стене и прикрыла глаза, перед которыми плавали радужные пятна. Самовольный выход из виртуалки и последующая схватка подействовали на нее самым неприятным образом. Казалось, что только теперь ее разум начинает осознавать шок, который она испытала минуту назад. Так зачастую бывает с людьми в дорожных катастрофах или при иной смертельной опасности. Уже после, когда все закончилось, вдруг начинают предательски дрожать колени. Тело охватывает своевольная слабость и уже кажется невероятным чудом, что это именно ты, так сноровисто, ловко, бесстрашно, действовал всего несколько минут назад. Впрочем, для нее такое чувство было не ново. Просто она никак не ожидала еще раз испытать железистый вкус смертельной опасности. Здесь, на благополучной и благопристойной станции Вегас, куда прилетают богатые туристы, чтобы отдохнуть и расслабиться. Открыв глаза, она медленно обвела взглядом учиненный бардак. Кровь андроида была не просто окрашена в традиционный красный цвет, но имела вполне реальный физиологический состав и адекватные функции, ведь ей приходилось питать оболочку из плоти, которая клонировалась на заранее созданный эндоостов. Отличие заключалось лишь в том, что питались андроиды несколько иным путем. У них отсутствовали внутренние органы вместо которых в грудной полости располагался двигатель, гироскоп ориентации сервосистем и прочая механика пополам с электроникой. Система кровообращения замыкалась на небольшой, но эффективный насос, выполнявший роль человеческого сердца. Обогащение кислородом происходило в аналоге легких, который располагался в районе правого плеча и имел размер, сравнимый с кулаком взрослого человека. Процесс дыхания, который имитировал андроид, нагнетал воздух в специальную камеру, где путем химической реакции под давлением извлекалось около 90% кислорода. Такие же искусственные легкие ставили при операциях тем, кто нуждался в подобном протезе. И при этом люди чувствовали себя очень даже прилично, несмотря на кажущуюся новаторскую чуждость подобной конструкции. Сделав над собой усилие, Шейла встала. Обернувшись креслу, креслу, она посмотрела на отсеченную голову Лжехикса. Заговор андроидов против человечества? Она едва не фыркнула, настолько затаскано, банально звучала подобная формулировка. Уже бог знает сколько лет, вяло муссирующаяся в различных низкопошибных фильмах. Бред. Она сглотнула, чувствуя, с какой болью далось ей это движение. Бред? Тогда как относиться к этому? Она коснулась длинного кровоподтека на своем горле. Хикс достал во время первого рывка. И к этому. Шилла обернулась, посмотрев на дверь, в которой торчал позолоченный сувенирный кинжал, стилизованный под старину. За последние полчаса она несколько раз имела отличный шанс стать трупом. Точно так, как бывало в самых неприятных из ситуаций, которые случались на настоящей войне. Взгляд Шиллы обижал тесное пространство каюты и вернулся к голове андроида. Внезапно по ее коже пробежал озноб. «Как он там сказал?» «Попробуй найди кого-то живого на этой станции. Черт!» Она принюхалась. Тонкий запах василькового одеколона по-прежнему присутствовал в забрызганной кровью комнате. Шейла подозревала, откуда исходил этот раздражающий обоняние запах. Обернувшись, она отодвинула секцию раздвижных дверей, ведущих в санузел. от твой, ударивший в нос, ее едва не вырвало. То, что лежало за полупрозрачной перегородкой душевой кабинки, уже трудно было определить как человека. Для этого прошло слишком много времени. Но Шейла ни на секунду не усомнилась, что перед ней несчастный Элиот Хикс, вернее то, что от него осталось. Вселенная Вегаса. Осенила ее нехорошая догадка. Этот ублюдок сокрушался, что не успел остановить меня там, иначе мое сердце досталось бы покойному андроиду. «Значит, вот как». Она задвинула на место створку двери. «Не надейся». Сквозь зубы произнесла Шейла, обращаясь, по-видимому, к голове человекоподобного робота. Лжехикс ошибался. Она знала, где на этой станции искать живых людей.